Интересы государства и таких новых земельных ячеек хозяйств требовали, чтобы они держались поближе к Москве, не отходили бы от нее далеко. Но при охоте, п о н у ж д е отдельные, смелые и предприимчивые люди могли на свой собственный страх идти вперед и вперед. И то и дело. Срывался со своего места то князь-помещик, то купец промышленник то крестьянин землероб то святой подвижник монах и уходили все дальше в ухожаи в дальние места на дон к верховьям камы за каменный пояс заурал в волжские степи где смело садились на землю казаки п а х а в ш и е свое поле с саблию е пояса чтобы отбивать кочевников твоя сила земля «Царь Иоанн», — говорил Дмитрий, — «сила народа, живущего на ней, твоя крепость — земля, строй на ней сильные города, укрепленные стенами, строй монастыри, а самой сильной крепостью, где будут твои люди, веры и власти, должна быть одна твоя Москва, и ее стены должны быть крепче всех других стен». я старик «Смерть моя близка!» — шелестел Дмитрий. «Но только я закрою глаза, и опять передо мной мой великий город. На высоком берегу, с т р ё х сторон окруженной водой, стоит Царьград. Высокие стены с двадцатью в о с ь м ю воротами охраняют его. На высоком каменном мысу семь холмов. Великий дворец стоит у самого моря, А дальше все выше и выше Белеет мрамор построек Под медными крышами, Золотом блестят к у п о л а церквей. Царь Иоанн, Построй себе такой город В крепких стенах, Ты можешь, ты счастливее нас. Мы были подобны Малому саду на тучной земле, Которую хозяин тесно Засадил множеством разных растений. Мы гибли от нашего изобилия. Мы все стали сильными, и слишком много распри п о д н и м а л о с ь среди нас. А ты свободен, ты можешь быть один, перед тобой бесконечные земли. У тебя народ верный и могучий. Возьми главное из того, что знаем мы, самое красивое, самое мудрое, все остальное брось. В твоей стране просияет правда, еще не искаженная многословными учениями. Ты сделаешь страну свою великой.